Глава 4. 17 апреля 2016 года. Инсульт. С момента последнего эпизода на дороге прошло много времени. Клайв по-прежнему стоял на страже потока, Лола по-прежнему с ним не разговаривала, а машины, повозки и другой транспорт по-прежнему двигались по туннелю. Но теперь было нормой провозить кристаллы холестерина и на крыше, и даже в кабинах. Они теперь обвешивали транспорт со всех сторон. Да и повозок, наполненных ими, стало существенно больше. Вся дорожная система постепенно изменилась. Если раньше дома были свободно расположены на основании, то сейчас просветы между ними в разы уменьшились, сами дома сделались шире и чуть выше, дорога сузилась. Соединительно-тканная оболочка сосуда. Стенки сосудов утолщённые в результате действия артериальной гипертонии. Временами рабочие укрепляли туннель цементным раствором. Рост соединительной ткани. Стены домов постепенно теряли гибкость и эластичность. Если долго не лечить артериальную гипертонию, со временем стенки сосудов утолщаются, теряют эластичность, становятся менее восприимчивыми к изменению давления. Клайв видел всё это и понимал, что рано или поздно такое положение вещей приведёт к более глобальным изменениям. Он недоумевал, почему хозяин бездействует, почему не обращает внимания на то, что Вселенная в опасности, и как много сил и ресурсов уходит на поддержание её в рабочем состоянии. Кристаллов стало так много, что ни одна фабрика не может сразу справиться с таким масштабом. Частое употребление жареного, жирного, высокопереработанных продуктов, трансжиров, колбасы, сосисок, консервов и тому подобное приводит к тому, что организм тратит все резервы на переработку пищевых ядов, а не на поддержание и улучшение своего состояния. Значит, есть склад, где они дожидаются переработки. И если механизм перераспределения зазбоит от количества материала, Жир, откладывающийся в брюшной полости вокруг органов, ухудшает полноценное кровоснабжение, а значит, питание органов. А ведь хозяин вполне способен повлиять на свой внутренний мир, способен уменьшить поток кристаллов. От него зависит, какой транспорт понесётся и что попадёт к нам во Вселенную. Почему он не заботится о нас? Почему не любит нас? Ради него мы работаем без перерывов на обед и сон. Ради него все готовы, не задумываясь, пожертвовать собой. Может, он не знает об этом? А нас или его не волнуют наши трудности? А ведь нам порой так нужна его помощь. Вот бы он хотя бы иногда оказывал нам её. У каждого из нас своя роль. Моя стоять здесь и смотреть, чтобы поток шёл непрерывно. Она такая маленькая, но я знаю, что если движение остановится, всё погибнет. И те, кто сидит за поворотом, тоже. Развилка общей сонной артерии и уход во внутреннюю сонную артерию, одна из четырёх магистральных артерий головы, кровоснабжающих головной мозг. А их мы должны охранять любой ценой. За поворотом находится командный пункт нашего мира серые кардиналы. Нейронная сеть они отделены от нас стеной гематоэнцефалический барьер структура, которая не даёт бактериям, вирусам и крупным молекулам, циркулирующим в крови, попасть в мозг и тем самым защищает его от инфекций никто не был там и не видел их, но мы все появились на свет с чётким осознанием, что всё может погибнуть, но серые кардиналы должны остаться невредимыми говорят, они могут общаться с самим хозяином, передавать ему послания и получать их от него. Абсолютно весь транспорт, несущийся мимо меня, направлен на то, чтобы обеспечить их работу. Они потребляют большую часть топлива, и каждое мгновение им нужно ещё и ещё. Серое вещество мозга состоит из нейронов. Серые кордиалы похожи на деревья. роки ветви которых переплетаются с сотнями тысяч себе подобных, образуя сеть непостижимого размера, распространяющуюся и вверх, и вниз, и по сторонам. По ней туда-сюда снуют механики. Они играют незаметную, но такую незаменимую роль, без отдыха и остановок поддерживают постоянство среды, доставляют вещества для функционирования этого огромного механизма, убирают то, что уже не нужно, ремонтируют то, что вышло из строя. Глиальные клетки небольшого размера клетки в головном мозге, выполняют различные функции, в частности обеспечивают поддержку и работу всей центральной нервной системы. Этот лес, как большая компания, поделён на отделы: есть отдел закупок, маркетинга, по связям с общественностью, дирекция, технические службы, транспортный, финансовый, координационный отделы, отдел логистики, охраны. Отдел закопок. Рецепторный аппарат в гипоталамической области обеспечивает контроль и поступления питательных веществ, отслеживает уровень сахара в крови, контролирует чувство голода, усиливает его при низком уровне глюкозы. Отдел маркетинга. Зоны лимбической системы отвечают за настроение, эмоции, привычки, желание понравиться другим людям, особенно противоположного пола. Отдел по связям с общественностью зоны Брока и Вернике отвечают за понимание и воспроизведение речи. Дирекция, кора головного мозга, филогенетически наиболее поздний его отдел, обеспечивает все осознанные мыслительные процессы человека. Другими словами, мы ей думаем, именно в ней формируется воля, контроль над собой. Технические службы. Базальные ганглии, хвостатое ядро, скорлупа бледный шар обеспечивают инициацию и координацию движений, регулируют мышечный тонус. Входят в понятие экстрапирамидная система, обеспечение передвижения тела в пространстве. Функционируют относительно автономно, не подчинены сознательному контролю, отчасти это сделано для того, чтобы освободить место в оперативной памяти мозга. Транспортный отдел. Артериальная и венозная сосудистые сети. По ним доставляются и забираются вещества, необходимые для обеспечения жизнедеятельности нейронов, а значит, всего организма. Финансовый отдел. Гипоталамо-гипофизарная область отвечает за производство, доставку и регуляцию различных гормональных веществ, которые регулируют все жизненно важные функции организма. Координационный отдел. Мозжечок. Отдел головного мозга, отвечающий за координацию движений. сохранение позы, мышечный тонус, равновесие, рефлекторные реакции в ответ на падение, защиту. Сюда поступает информация обо всех видах чувствительности, имеющих значение для ориентации тела в пространстве. Отдел логистики. Пирамидная система. Высший центр клетки Беца, нейроны в коре головного мозга. По ним бегут сигналы к двигательным ядрам черепных нервов, мышцы лица. и мотонейроном передних рогов спинного мозга, мышцы тела. Отдел охраны периферическая нервная система множество разветвлённых нервных волокон за пределами головного и спинного мозга. На конце каждого нерва есть рецептор, анализирующий свой участок: от температуры, давления, движения волос, осязания и болевого восприятия до степени растяжения мышц и суставов. Это позволяет контролировать происходящее внутри и снаружи организма и мгновенно реагировать на него. Все они работают как часы, без сбоев и перерывов. Всё подчинено вышестоящим отделам в соответствии со строгой иерархией. В этой жёсткой системе есть два противоборствующих участка. Временами они вступают в спор, и тогда во вселенной бывают разрушения, поскольку они не всегда могут договориться. сознание и бессознательное. Серые кардиналы руками ветвями связаны не только друг с другом, но и с миром. Они управляют всем во вселенной. Их гибель это гибель всего. В времена мис повозок и машин падали кристаллы холестерина, искатившись по дороге, прятались под покрышку. Клайв прекрасно осознавал, что под ней рано или поздно закончится место и наступит момент, когда она оторвётся. И тогда всё. Конец. Разлетятся куски и собьют всё на своём пути. И растворители не помогут, потому что этот цемент и полотнище нерастворимы. Именно поэтому покрышка способна выносить такое давление с одной стороны всё увеличивающееся количество кристаллов, с другой поток транспорта. Есть понятие красный тромб и белый тромб. Красный состоит из клеток крови. Его проще растворить, он менее твердый, хорошо лечится тромболизисом. Введением в сосудистое русло препарата, который растворяет тромб при условии попадания в терапевтическое окно, когда тромб не закрепился окончательно. Белый тромб состоит из кусков оторвавшейся по крышке бляшки и самих атеросклеротических фрагментов. Еёрство творить невозможно. Это уже плотная, иногда содержащая кальцинированные участки ткань. Такие фрагменты, улетев в сторону мозга, забивают намертво просвет сосуда. Сначала Клайв тут же вызывал надсмотрщиков, но они прибывали всегда с опозданием, когда все кристаллы давно уже скрылись под покрывалом и туннель был отремонтирован. Поняв, что они неэффективны, он перестал их беспокоить. Однажды Клайв заметил, что край покрышки не очень плотно прилегает к дороге. То отстаёт, то вновь прилипает, то блеснёт оттуда бок кристалла холестерина, то вновь исчезнет. Он написал об этом Лоле. И та спустя столько времени молчания ответила ему. Да, она тоже видела это. Они оба вызвали надсмотрщиков и с ужасом стали наблюдать, как здоровенные щупальца отдирают покрышку. и забираются внутрь. Щель становилась всё больше, а надсмотрщики всё активнее и глубже в неё просачивались. Получилось, что вместо помощи они сделали только хуже. Покрышка постепенно стала отходить от дороги. Наконец она не выдержала и с треском отсоединилась наполовину, та её часть, что оторвалась и висела на остатках волокон, была пропитана цементом, и то опускалась под своей тяжестью, То под воздействием несущегося мимо транспорта вновь поднималась. Отрыв кольценированной покрышки. От расклеротическая бляшка распадается на части и с потоком несётся по системе артерий, кровоснабжающих головной мозг. От движения покрышка отходила всё больше и больше. И надсмотрщики только усугубляли ситуацию, залезая всё глубже и глубже, они сводили на нет все попытки приклеить оторвавшийся лист обратно. Клайв чувствовал, как со всей яростью накатывает неизбежность. Ещё чуть-чуть, и покрышка отойдёт без сомнений. И обратно больше ничего вернуть не удастся. Хозяин, что будет с ним? Клайв застыл в оцепенении, в виде как полотно раскачивается всё сильнее и сильнее, отрываясь всё больше, обнажая месиво из кристаллов над смотрщиков, рабочих. что будет с нами, не успел он додумать, раздался снова треск, крышка полностью оторвалась. Она, переворачиваясь и ломаясь на две части, и всё, что было под ней, повалились на дорогу. Клайв принялся судорожно нажимать на всё, что попадалось ему под руку, вызывая все бригады, любую помощь. Он сразу спустил бак с растворителем по полозьям прямиком на дорогу. Тот разбился, и растворитель вылился. Но в туннеле уже было месиво. Покрышка перекрыла просвет полностью. Транспорт на огромной скорости сталкивался и врезался в стены друг в друга. Во все стороны летели ошмётки кристаллы холестерина. Работники, уже прибывшие на место, отчаянно пытались растащить расколовшуюся покрышку. Когда же им удалось оттащить один из её кусков, второй, меньший по размерам, но всё равно огромный был подхвачен возобновившимся на мгновение потоком и унесён за поворот. О нет, Клайф не мог поверить, что это произошло. Там впереди дорога сужается, и этот кусок полностью её перекроет. От мысли его отвлёк постучавшийся к нему работник. Он попросил вновь выбросить кислоту. Движение было полностью перекрыто. До участка Клайфа Никто не знал о случившейся проблеме, и транспорт продолжал прибывать с такой же скоростью, как и обычно, и один за другим врезаться в образовавшийся затор, усложняя решение этой пробки, которая с каждым мгновением становилась всё длиннее. Лола и остальные коллеги Клайва пошли на крайние меры, все стали выбрасывать на дорогу кислоту. Хаос, творившийся вокруг, захлестнул всё и всех в туннеле. Каждая секунда была на счету. Нет потока нет жизни. Фибринолиз процесс растворения кровяных сгустков и тромбов. В такие моменты все части системы объединяются ради спасения мира. Клайв видел, как сотни и тысячи работников вышли разгребать завалы. Это и страшное, и великое зрелище. Крохотные чистильщики с огромной скоростью собирались вместе, чтобы оттащить один большой кусок, и вновь расходились, чтобы заняться теми, что каждому под силу в одиночку. Клайв тоже хотел бы сорваться с места и бежать туда, где сейчас решается судьба мира, но его задача стоять на страже и вызывать бригады. Никто не способен взять на себя роль другого, кроме них, серых кардиналов. Да и они далеко не всегда могут заменить погибших. Как и в прошлый раз, появились белые нити и начали оплетать всё, что им попадалось на пути: и транспорт, и работников, и кристаллы холестерина. Нити фибрина высокомолекулярного белка, образующегося из фибриногена, синтезируемого в печени и плазме крови под действием фермента тромбина. Абсолютно всё покрывалось ими, как белой паутиной. Если работники не успеют всё растащить, и кислоты не хватит, эти нити всё здесь забетонируют, и тогда шансов на восстановление потока уже точно не будет, подумал Клайв. Его и соседние дома стали постепенно сморщиваться. С одной стороны, благодаря этому просвет на дороге увеличивался, с другой самому Клайву становилось теснее, и он не был уверен, что это не закончится его гибелью. Как бы то ни было, Он ничего не мог больше сделать. Ему оставалось лишь стоять и смотреть, как всё, что ему было так дорого, разрушалось. И винить хозяина. Ведь это ты ничего не сделал, не уберёг нас, не позаботился о нас. Думал только о себе, тебе важен был только ты. Так стоит ли тогда бороться за мир, если мы в действительности не нужны тебе? Из-за поворота показалась огромная глыба. и с оглушающим грохотом понеслась прямо на развилку. Средняя мозговая артерия из-за резкого поворота имеет слабое место, где часто формируются тромботические массы. Боб видел. Еще мгновение, и этот кусок перекроет ее. Клетка Беца. И если это случится, транспорт для всей его сети остановится, тогда все. Конец. Боба не учили, как действовать в такой ситуации, и на практике она произошла с ним в первый раз. Поэтому он кинулся отправлять сообщения по всем отделам в надежде получить какое-то совместное решение. По рукам ветвям побежали электрические импульсы во все стороны. Нейронная сеть, нервная система человека, обеспечивает взаимосвязанное поведение разных систем в организме. Тем временем глыба перекрыла просвет развилки. Движущийся по дороге транспорт начал врезаться в неё и откалывать куски, которые, отваливаясь, летели дальше по направлению потока. Формирование тромба из кусков от атеросклеротической бляшки. Но летели недолго. В сталкиваясь друг с другом, они тормозили соседние повозки, а те в свою очередь другие. Скорость потока всё больше снижалась, пока наконец движение полностью не прекратилось. Боб начинал паниковать. Здесь, в командном пункте, никто не рассчитывал, что придётся разбираться с остановкой потока. Тут решаются совсем другие задачи. И Боб не знал, что делать дальше. В отчаянии он принялся вызывать всевозможные бригады. Электрические импульсы неконтролируемо побежали в разные стороны. Боб пытался что-то упорядочить, взять под контроль, но на деле был вынужден только наблюдать. как всё плотнее набивается дорога, как прибывают чистильщики, как кислота льётся рекой, как всё постепенно покрывается белыми нитями, скрепляясь намертво, и как всё меньше шансов остаётся для расчистки. Пришёл ответ от других отделов. Сначала бопы и его коллеги стали отправлять сигналы, чтобы подать хозяину знак, что всё плохо, а затем, несмотря на угрозу полной потери контроля, решили его вовсе отключить все системы, чтобы сохранить пока ещё живых на минимальном уровне питания. Потеря сознания. Боб стал задыхаться. Он отправлял и отправлял сообщения во все сети с запросом, чтобы на тех участках дороги, где есть движение, переформировали его и часть грузов доставили к нему в отдел, хоть и знал, что быстро это сделать почти невозможно. Клетки Пуркинье Это нервные клетки коры мозжечка, отличаются большими размерами и сложными функциями. Уже будучи как в тумане, он оглянулся и увидел соседей, братьев, сморщивающихся, почерневших, борющихся за свою жизнь в вагоне. Гибель нейронов из-за остановки кровоснабжения. Они столько времени выполняли свою великую роль, были связующим звеном между хозяином и вселенной. обеспечивали её работу, контролировали всё до мельчайших деталей, чтобы хозяин не отвлекался на то, как всё работает, и выполнял то, что ему предначертано, чтобы он мог реализовать все свои цели. Всё это время они работали без отдыха и перерывов, и это была хорошая работа. Хозяин мог понять, что всё плохо, только когда всё было совсем-совсем плохо. только тогда мы позволяли себе отправить ему сигналы. Частенько мы получали ответ в виде веществ, которые сковывали наших братьев по рукам и ногам, не давая возможности вновь послать сигнал. Приём анальгетиков обычно не решает проблему, а лишь прерывает болевой сигнал. Ему не нужны были сложности, только работа. И мы все стояли насмерть. Иногда он заставлял нас страдать от изменений в наших телах, Иногда транспорт приносил вещества, заставлявшие нас болеть. Кто брал на себя первый удар, ещё долго потом восстанавливался, а были и те, кто погибал от отравления. Регулярный приём алкоголя губительно воздействует на нервную систему, особенно чувствительны к нему клетки Пуркинье, клетки мозжечка. Отсюда головокружение и неустойчивость при ходьбе. И всё это мы выдерживали ради него, хозяина. Но нам никто не говорил, что мы когда-нибудь будем работать на пределе, пытаясь сохранить в рабочем состоянии все отделы Вселенной, что всё будет перестраиваться в попытке скомпенсировать плохой уход за частями системы. Всё рано или поздно выходит из строя, если эксплуатируется не по инструкции. Видимо, этот день наступил и для нашего мира, заключил Боб. А затем всё стало темно.